Первый раздел. Вы от нижних, я от вышних. Некоторое представление о первой, невидимой глазу оболочке мира сего, астральной оболочке планеты и человека, об астральном мире и планеты Земля, одном из миров личности, четверице семиричного человека. Текст в рамке. Елена Рерих. Строки из письма от 9 мая 1950 года. «Много мужества и сил духа нужно найти в себе, чтобы отказаться от всяких предубеждений и предрассудков и приказать себе понять, что мир новый входит в жизнь». Сознание наше должно, наконец, вместить основы свободного, но нравственного мышления и вместить новые, открывающиеся перед нами горизонты во всей широте и беспредельности жизни в трех мирах. Именно здесь, на Земле, мы должны понять и ощутить нашу жизнь в трех мирах. Без такого осознания нашего участия в жизни беспредельной мы никогда не выберемся из старой колеи, Ограниченного мышления. Конец текста в рамке. Глава 1. Знание не для избранных, но для всех. Братство. Параграф 10. Жизнь человека может быть всесторонняя освещена только при условии понимания ее связи с жизнью тонкого мира. Сознание человека Место встречи всех миров. Без воссоединения миров в человеческом сознании, говорят учителя Шамбалы, дальнейшее развитие землян уже невозможно. Общее представление, которое далее будут расширяться. Земной мир – меньшая часть мира сего. Мир сей – мир многомерный, видимый и невидимый. Сокровенное учение называет три мира, в которых мы должны ощущать себя, живя на земле, мир плотный, тонкий и огненный. Не осознав нашей сложной жизни в мире видимом и одновременно в мире невидимом, Мы никогда не сможем понять, откуда же берутся наши таланты, радости и беды, из чего рождается в человеке чувство долга, совести, чести, чем питаются и на чем растут безответственности позорные действия, мысли и желания. Не зная о тайне одновременного существования в трех мирах, мы по-прежнему будем ощущать себя только земными существами и будем восхищены только земными сокровищами, так и не приняв и не осознав ни своего космического происхождения, ни космического предназначения, ни космической ответственности. Без такого осознания, причем осознание именно при жизни земной, нам никогда, как говорят великие учителя, не цей старой колеи ограниченного мышления. Иисус Христос, сказав иудеям Вы от нижних я от Вышних, Вы от мира сего Я не от сего мира тем самым сообщил, что во Вселенной есть миры более высокие по развитию, Вышние и менее развитые миры, нижние. Что такое мир сей? Зададим этот вопрос Своим друзьям, а если удастся, можно спросить и прохожих. Всех подряд. Интересно, что ответит. Скорее всего, люди скажут, «Мир сей – это и есть мир сей, это земной мир, в котором все мы живем, рождаемся, учимся, работаем, потом умираем». Большинство людей даже не сомневается, что земной мир единственный, где человек может жить и творить. Творить как добро, так и зло, чтобы потом исчезнуть навсегда». Но сокровенное учение говорит, что и человек, живя на земле, одновременно живет и творит, как добро, так и зло, не только в мире земном. Наш космос, учит древняя мудрость, семеричен, и каждый из его семи миров в своей структуре также семеричен, и все сущее, каждый атом, семеричен, и человек также семеричен, только не все его оболочки тела видимы. Но в то время, когда человек в физическом теле действует в видимой части мира сего, он же, находясь в теле невидимом глазу, действует в невидимом мире. Если мир сей обозначить как четыре четверти, то миру земному, миру плотному, как и плотной части человеческой личности, физическому телу, будет отведена только одна четвертая часть». Три четвертых части мира сего принадлежат миру астральному и ментальному, как и той тонкой части человеческой личности – четверицы, которая слагается тонкими телами – эфирным, астральным и ментальным. Таким образом, мы узнаем, что мир сей, как и человеческая четверица – личность, состоит из четырех разных состояний материи, или из четырех миров – Но не будем думать, что миры расположены на большом расстоянии друг от друга. а расстояние вообще говорить не приходится, потому что все они находятся в одном и том же пространственном объеме. Мир в мире. Великие учителя говорят, что это напоминает китайские шары, вырезанные один внутри другого. Миры как бы проникают друг в друга, но находятся, как пока принято говорить, в иных пространственно-временных измерениях. Таким образом, каждое земное место наполнено тонкими существами, которых физический глаз не видит. Вопрос лишь в том, насколько эти существа вторгаются в земную жизнь, но об этом разговор еще далеко впереди. Части мира всего, состоящие из невидимой тонкой материи, Это не физический мир, а потому земные законы, законы физической материи, здесь не действуют. И, конечно же, в этот мир не проникнет ни человек в физическом теле, ни одна вещь из плотного мира, ни один физический атом. Это действует все проникающий закон аналогии, закон созвучия, по которому в земном мире рыбу не ловят сетью в лесу или в поле и собачку не выводят гулять одну речки или море. В тонком мире люди, как и все другие существа, находятся в своих тонких телах. И это касается не только тех людей, кто завершив очередной период своей земной жизни, выходит окончательно из своей земной оболочки физического тела и считается умершим. Каждый живой человек ежедневно погружаясь в сон, также выходит из своего плотного тела и, оставшись теле тонком, оказывается в тонком мире. Хорошо бы сразу усвоить, что не только земная материя бывает в трех агрегатных состояниях в твердом, в жидком и в газообразном, которые могут переходить друг в друга. Пример этих агрегатных состояний понятен ребенку. камень, металл, лед, дерево, кость и так далее — это твердое; вода, молоко, сок, растительное масло, нефть и так далее — это жидкое. Воздух, пар, выходящий из чайника или из нашего рта, когда мы разговариваем на морозе, топливо в газовой печи и так далее – это газообразное состояние. Понятно также и то, что эти состояния нестабильны. При изменении условий при нагревании металлы становятся жидкими, но при остывании твердеют. При взрыве вулкана потоки жидкой огнедышащей лавы, остывая, превращаются в камень. Жидкая вода при замерзании также становится твердой, но лед, нагреваясь опять, превращается в воду, а вода при нагревании становится паром-газом. Газы, составляющие воздух, при изменении условий могут быть жидкими. Дождь тому лучший пример. Есть изжиженный азот, кислород, водород, гелий и другое. Также газы можно сгустить до твердости равна металлу. Похожие три состояния плотности – разреженности, утонченности, свойственны и тонкой материи. Она также бывает различной плотности. По аналогии с земными представлениями, тонкая материя тоже может быть в состоянии настолько плотном для своего мира, это обязательно подчеркнем, что ее можно было бы сравнить с состоянием камня в земном мире. Может быть, она и в очень разряженном для своего мира состоянии, тогда можно сказать, что это состояние сравнимо с газообразным состоянием физической материи. Но в своих высших сферах тонкая материя, даже мира сего, уже настолько разрежена, настолько утончена, то есть настолько духовна, что она уже касается первых духовных слоев не сего мира. Заметим, что обитатели надземных миров воспринимают свои миры так же, как и мы. Что-то ими будет восприниматься плотным, твердым, как мы бы сказали, а что-то чрезвычайно разряженным. Но то, что для обитателей мира тонкого покажется очень плотным, для земных людей будет, пожалуй, не плотнее прозрачной утренней дымки. Однако для не сего мира, мира высшего, огненного мира духа, даже эта призрачная дымка будет плотнее и тяжелее огненных камней, духовных прообразов земных камней. Тонкие сферы обычным глазам невидимы, но это не означает, что они не населены. Иные населены так же густо, как и земная твердь, вода и воздух. Но видимость любого мира, в том числе и физического, зависит от утонченности чувств человека, то есть от одухотворенности. Физические органы чувств – незаменимые помощники мозга, с помощью которого он познает мир, но органы чувств всегда приспособлены к определенной среде, поэтому… Физическим зрением, слухом и так далее нельзя увидеть или услышать объект нефизической природы. Закон аналогии созвучия не приложен. Если органы чувств развиты недостаточно, если они сложены из грубых частиц, то нельзя ждать от такого мозга утонченного видения и утонченного ощущения мира. Грубый ум И это вовсе не обязательно ум дикаря. Такой ум может быть и у человека с высшим образованием, не может поднять сознание на высокий уровень и дать ему широту обозрения. Когда же сознание теряет способность к расширению, это означает, что его вместимость остается прежней. Нерасширяющееся сознание можно сравнить с емкостью, ограниченной плотными стенками, например, в виде литровой банки. Каждому понятно, что эта банка не может вместить 2 литра воды, тем более она не может вместить в себя бочку воды, в нее не втиснешь сверх литра, даже пол-ложки. Видимость тонкого мира, как и мира физического, относительна, и она также зависит от утонченности, то есть от чувствительности органов чувств, обслуживающих орган познавания тонкого тела. В тонких телах человека, уж не говоря об огненном теле мысли, мозга, конечно, нет, но есть свои собственные познающие центры. Конечно же, их природа совершенно иная, чем мозговое вещество, в котором изучение мира и понимание происходит с помощью физико-химических процессов. Земному человеку, покинувшему земной мир и свое физическое тело, и уже находящемуся в тонком теле, Не так-то легко, во всяком случае, поначалу, дается восприятие иного мира и правильное понимание всего, что происходит с ним в этом мире и вокруг него. Поэтому нам говорят, чтобы не смущаться, не теряться, не ужасаться, надо хотя бы в общих чертах знать законы этого мира. Пока человек не завершит свою человеческую эволюцию, его пребывание в тонком мире – постоянно. Человек пребывает в этом мире и до своего очередного рождения на земле, и в каждое мгновение земной жизни, и после земной смерти. Поэтому, говорят великие учителя, каждый должен входить в этот мир знающим. Но войти знающим нельзя, если даже не подозреваешь, что тонкий мир существует, и ты постоянно участвуешь в его жизни. Тонкий мир должен войти в наше сознание – Невидимый мир, говорят учителя Шамбалы, должен войти в наше сознание так же естественно, как вошел мир видимый. Без такого воссоединения миров дальнейшее развитие земного человечества уже невозможно. Уходящая раса – это те люди, чье сознание уже не способно вместить мира более того, что уже вместило – Такое сознание и есть та налитая до краев литровая банка, в которую уже нельзя втиснуть даже маленькую ложку воды. Сознание человека – это место встречи всех миров, так говорят учителя Шамбалы. Но если в этом сознании нет ничего, кроме мира, который перед нашими физическими глазами, и нет иного тебя, кроме того, что смотрит на тебя из зеркала, то как бы ни был мир сей реален своей многомерности, он не будет существовать для человека. Нет ничего, чего не было бы, но для человека существует лишь то, что им осознано, то есть впущено в сознание. В отношении всего, что осознано, человек пребывает в бессознательном состоянии. О таком человеке Христос говорит, что он слеп, хотя глаза его и не слепы. Великие учителя Шамбалы в разных формах пытались донести до сознания человечества, что жизнь человека может быть понята и всесторонне освещена только при условии понимания ее связи с жизнью тонкого мира, в которой каждый человек принимает участие постоянно. Понимание этой необходимости надо вводить в сознание с самого детства, и детям даже легче, чем взрослым, осознать жизнь одновременно в трех мирах – плотном, тонком и огненном. Примечание. Но для обитателей огненного мира, которые имеют огненные тела, этот мир столь же обычен, как для нас, живущих в физическом теле, земной физический мир. Но кроме мира огненного, мира психической энергии, есть еще более высокий мир – мир высший. Высший мир составляет миры Манаса, Будхи и Атма. Это тоже огненные миры, но это уже не миры материи, которые могут разъединяться. Это триединые, то есть неразрывные в своем единстве миры Духа, миры духовного огня. Это три разных состояния, три качества, три свойства единой сущности, то есть единого всемогущего божественного разума, вечно творящего и бесконечно совершенствующего жизнь. Духовные предки человечества пришли с высших миров. Земной человек, даже гениальный, высоко нравственный и достаточно духовно развитый, но все еще не завершивший человеческую эволюцию, даже во сне не может достигать не только высшего мира, не может пока он достигать и мира огненного. Принимать участие в жизни мира огненного среди земных обитателей могут лишь единицы, только очень высокие духи, у которых уже сложено огненное тело. Тело славы, великие души, махатмы, только причастные к Великому Белому Братству, могут принимать участие в жизни огненного мира и то, как сообщает владыка Шамбалы, лишь на краткие мгновения. Смотри дневниковые записи, бесед Елены Рерих с владыкой Шамбалы, запись от 15 августа 1937 года. Мир огненный в той номенклатуре, которая дана в Агни-йоге в трех книгах под этим названием, хотя и может быть отнесен к миру высшему, но лишь в том понимании, что миры материи для лучшего усвоения сокровенных знаний должны восприниматься нами не как высшие, а как нижние миры. Мир огненный не следует воспринимать как мир, состоящий из того огня, который мы видим на пожаре, в деревенской печи или в печи доменной, или того пламени, которое вырывается из недр земли при взрыве вулкана и из недр расщепленного атома. Такой огонь и свет – это лишь внешняя оболочка истинного огня и истинного света, которое, как и все сущее семеричный, Уже огонь неоновой лампы – это огонь в совершенно ином состоянии, огонь холодный, не обжигающий, потому что из него извлечена та составляющая, которая именуется теплом. Иной природы огонь электромагнитный и огонь радиоактивный, свечение которого глазу не видно. Мысль тоже огонь, притом сильнейший. Душа человеческая – это огненная сущность, дух – это огненная стихия. Следовательно, кроме огня, видимого физическим глазом и ощущаемого физическим организмом, есть огонь более тонкой и бесконечно сверхтонкой природы – духовный огонь. Материя тоже огнена и светоносна в своих тонких состояниях, и тем более в сверхтонких. Сверхтонкое состояние предельно одухотворенной материи в мире бытия в сокровенном учении имеет название материи лучистой, материя люцида, которая является первым проявлением изначальной материи, материи первичной, называемой материей матрикс. Конец примечания. «Без такого осознания мы никогда не выберемся из старой колеи ограниченного мышления», — говорит та, которая по поручению владыки Шамбалы передала человечеству основы этики бытия, которое вполне можно назвать Евангелием нового мира. Примечание. Евангелие от греческого евангелион — «благая весть». Пишущие эти строки, кажется, что здесь, в книге, посвященной астральному миру, было бы не лишнее с самых первых употреблений слов «тонкий мир». Обратите внимание читателя на следующее. Когда мы узнаем, что нам обязательно, еще при жизни на Земле, надо поскорее учиться осознавать свое одновременное существование в трех мирах – плотном, тонком и огненном, мы иногда, имея в виду мир астральный, можем иногда говорить «мир тонкий». Будет ли это ошибкой? Думается, нет. Почему? Потому что понятие «тонкий мир» по сути вмещает в себя два мира материи, мир астральный – мир желаний, и мир ментальный – мир мысли. Но вот что при этом необходимо иметь в виду что понятие «тонкий мир» включает в себя далеко не все подразделения ментального мира, а только нише. Что же касается астрального мира, то «тонкий мир» вбирает все его подразделения, от низших, поистине адских, до высших, прекрасно божественных. Только умом мир сей не понять. Если интеллект не смирит свою гордыню, Земле придется готовиться к худшему. Устное слово, различные беседы и лекции о сокровенных основах бытия – это не более чем просто призыв ко множеству, так говорят мудрые. Это отнюдь не метод обучения и не способ открытия путей, и уж тем более не практические упражнения по открытию чакр центров космического сознания. Также и книги, которые перед вами имеют цель лишь – Призвать взглянуть под иным углом зрения на некоторые евангельские изречения великого Учителя Иисуса Христа в свете огни йоги, являющейся чистым огнем Христа, вершиной и синтезом всех духовных учений. Но приступая к изучению даже элементов сокровенных основ в книгах, подобных тем, что перед вами, обязательно надо помнить хотя бы две очень важные вещи. Первое. Любой передатчик, даже самый проницательный и интуитивный писатель, не может быть достаточно просвещенным. К тому же он обязательно и постоянно будет испытывать острейшую нужду в языковых средствах для передачи того малого сокровенного, что удалось усвоить ему лично. Следовательно, его произведения не могут быть конечной инстанцией в трактовках сокровенных формул. К тому же любой передатчик воплоти не застрахован от ошибок и заблуждений, если только он не сам великий учитель, своей рукой излагающий сокровенное на бумаге или диктующий своему ученику. Вторая. Владыка Шамбалы говорит, что у учителей есть свои особенные методы выражения, и то, что находится по ту сторону забора слов, даже более важно, чем то, что мы слышим или читаем. Другими словами, нам дают понять, что мало уметь читать, внимать и мыслить, следуя железной логике и точному анализу. Нужно иметь еще кое-что, и это кое-что уже из области духовных принадлежностей человеческого разума. Великие учителя человечества, пытаясь передать людям хотя бы частицу тайн мира тонкого, невидимого, тысячелетиями пользовались языком символов, Притч, аллегорий, намеков. Но теперь, как они сами говорят, настало время сменить древние символы универсального сокровенного учения Шамбалы на научные формулы. Однако для понимания таких формул мало иметь внимательные глаза и достаточно развитый ум. Нужно пробудить к жизни особый центр, находящийся в сердце. Это то, что пока называется интуицией, хотя уже следовало бы принять сокровенную терминологию и именовать этот орган шестого чувства – чувство знания. Когда писались эти строки, мы жили на стыке не двух тысячелетий. Тысячелетий было очень много. Мы жили на стыке расовых циклов пятой расы, и новый цикл заходил, как всегда, на старый. Смена одного цикла на другой более высокий охватывает тысячелетия, но начало этой смены раз было особенно мучительным, трудным и опасным. Не вдаваясь в подробности, эту смену можно охарактеризовать как очень напряженную битву ума и сердца, или другими словами, как битву низшего ума с высшим духовным разумом, проявляющимся через высшие каналы сердца. Интеллект – Преодолев в XX веке притяжение видимой плотной части мира сего, Земного мира мощно вторгся в его невидимую тонкую составляющую, мир тонкий, астральный, и начал энергично переводить энергии тонкой материи в мир материи плотной, физической. Чтобы понять, насколько эти процессы шли энергично, достаточно представить хотя бы то, насколько проникли в нашу повседневность такие тонкие энергии, как электричество и радиоволны, Но опасность проникновения человека в тонкую составляющую мира сего, без знаний сокровенных основ эволюции, заключалась в том, что интеллект старой расы уже был не способен понять, что он в тонком мире без проводника просто погибнет. Проводник был в сердце, но интеллект уходящей расы не терпел над собой какой-либо власти. К тому же он был холоден, но прям и чрезвычайно самонадеян. Однако эволюция не предусматривает однобокого развития человеческого разума. Человечество XX века оказалось в том времени, когда интеллект уже не мог развиваться по-прежнему, то есть без признания духовного водительства сердца, разума высшего, духовного, обладающего чувство знания. Настало время, когда дальнейшее развитие интеллекта, без соединения его силы с высшими огнями сердца, неизбежно поведет человечество к катастрофе космического масштаба. Чувство знания, как поясняют великие учителя, не свойство физического ума, это свойство духовного разума, способность человеческой души. Оно дает возможность мгновенно проникать через разное состояние мира сего или мира материи и получать безошибочное знание. А потому такое свойство занимает на шкале человеческих способностей гораздо более высокое место, чем способность интеллекта к размышлениям, аналогиям, логике, анализу. У большинства современного человечества чувство знания пока находится либо в спящем состоянии с редким кратким пробуждением, либо вообще пребывает в состоянии временного паралича, а потому большинство довольствуется только внешним, только земными сокровищами. Не желая углубляться в сокрытую и сокровенную область жизни, человеческое сознание сосредоточивается только на внешнем, В результате человек живет и умирает в мире неверных представлений. Новой шестой расе, которая лишь зарождается, но постепенно сменит старую расу, духовный запас светильников, который уже иссяк, предстоит пробудить орган шестого чувства и развить его. И в помощь этой сокровенной работе, сближающей умы и сердце, где находится сущность всех чакр центров космического сознания, великие учителя сегодня прибавляют к откровениям, уже данным в минувших веках, тайную доктрину, учение храма и учение живой этики Агни-йогу, синтезирующую и венчающую все предшествующие учения, взятые из единой общемировой сокровищницы Шамбалы. Владыка Шамбалы так и говорит, «Живая этика есть мост ко всем мирам». Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Из беседы с Еленой Рерих, 4 января 1928 года. Стремление к дальним мирам есть естественное направление человеческого духа, вспоминающего свои междупланетные опыты необходимо направить человечество на путь к дальним мирам такое направление может провести через все насмешки невежества до настоящей действительности примечание елена рерих листы дневника 1927 1928 пролог государственный музей востока москва 2006 год Конечно же, вы обратили внимание на год, когда были произнесены приведенные слова главы Великого Белого Братства, главы Гималайской общины учителей. Но кто из ученых и авиаконструкторов, не говоря уже о простых людях, в 1928 году... Поверил бы, что пройдет всего лишь каких-то малых 33 года, и человек, можно сказать, только что поднявшийся в небо и летевший над землей с невероятной скоростью в 400 километров в час, устремится еще выше, выйдет за пределы планеты и полетит уже над нею со скоростью 28800 километров километров в час, а еще через восемь лет ступит на другую планету, на Луну, и тут же примется за разработку планов полетов к планетам более далеким. Но такие поистине фантастические механические достижения, увы, лишь прибавят интеллекту гордыни, который еще больше усилит отрицание верховенства духовности и отодвинет еще дальше познание сокровенных основ бытия и тем самым устремит интеллект в сторону, противоположную высшим огням сердца. И это создаст на Земле критическую ситуацию, близкую к катастрофической. Конец примечания.